Гектор пытал разорвать у Фриды и пытался всюду, где видел и гуще толпы, и оружие лучше. Но разорвать их нигде он не мог, беспредельно пылавший. Встречу Донаи, сомкнувшейся башней стояли, как камень, страшно высокий, великий, который у пенного моря гордо встречает, и буйные вихри, свистящих набеги и надменные волны, которые противу хлещут. Так аргивяне встречали троян — неподвижно, бесстрашно. Он же, сияющий окрест огнем, налетел на фалангу. Грозин упал, как волна на бегущий корабль упадает, мощная буря и туч возвращенная. Весь потрясенный пеной корабль покрывается, шумная буря дыхания в парус гремит.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 Перед Гекторой Силы и Зевсов все обратились. Он поразил одного перифета, храброго сына Капрея, того, что, служа Эврисфею, вестником часто ходил от тирана к Гераклу-герою. Сей-то отец ничтожный родил знаменитого сына, доблести полного, легкостью в беге, Искусством в сражениях, в думах умом он блистал между всех благородных Микенин. Он прямиду герою высокую славу доставил. В бег обращаясь, задом, внезапно на щит, он споткнулся им же, держимый, огромный, до ног обороны от копий. Он на щит свой споткнувшийся, навзничь упал и ужасно грянул шлом, В круг висков при падении сильного мужа. Гектор, увидевши то, прилетел и стал перед падшим. В Перси копьем поразил, и пред сонмом друзей перифету душу исторгнул, они не могли и печальные другу помощи дать. Ужасались гектором уже убийцы, к ближним судам отступили. Суда, извлеченные прежде. Их оградили передние, гекторы там утеснял их. Нужды Ахеин, сыны, отступить от судов и передних, нужды заставлены горькой. Они перед кущими стали, вместе столпясь, рассеваться не мысля, удерживав вместе стытых и страх. Непрестанно они ободряли друг друга криками. Нестор, особенно, страшно, Престарелый Ахейн каждого мужа молил, именами родных заклиная, будьте мужами, о, други! Почувствуйте стыд, аргивяне! Стыд перед всеми народами! Вспомните сердцу любезных жен и детей, истязание свои, и родителей милых! Вспомните все, у которых родные живы и мертвы! Именем их и отсутственных Я вас молю, Оргивяне, стойте крепко против врагов, не бросайтесь в бегство».